Напрасно некоторые историки доказывают, что требование Владимиром невесты-царевны похоже на сказку и взято из сказки. В сказках действительно сказывается о таких женитьбах, и это обычная черта народной житейской поэзии, но эта черта потому и перешла в сказку, что изначально была обычной чертой действительной жизни. Ни один Владимир, Но все окрестные государи всегда искали случая посвататься и жениться на греческих царевнах, точно так, как искали случая выпросить себе у греческих царей их царские регалии, венцы и одежды. Вот почему Константин Багрянородный дает завещание своему преемнику императору Роману не вступать в брачный союз с князьями русскими, хазарскими, венгерскими, Следовательно, эти князья еще при дедах Владимира хлопотали о невестах-царевнах. Германский император Оттон I несколько лет тоже хлопотал женить своего сына Оттона II на греческой царевне Феофании, сестре нашей царевны Анны. Только в 972 году этот брак устроился содействием Цимисхия. Если германский император, современник и почти сосед Владимира успел жениться на царевне, то и Владимир не посчитал себя хуже его и, по его примеру, мог требовать себе невесту-царевну, сестру Феофании. Припомним, кстати, историю с полоцкой княжной Рогнедой, где отвергнутый сын рабыни, Робичич, как отозвалась о нем сама княжна, Владимир все-таки настоял на своем и женился на этой княжне. Тем славнее становилось для него, непризнанного Робичича, жениться именно на царевне. Ведь эти женитьбы сказочны только потому, что в то время сама сказка была еще живой действительностью. Завоеванный город стал для Владимира купелью, и трофеи, взятые при этом, послужили ему на благословение. Он взял жену-царицу, христианку, друга Настаса, попов Корсунских, святые мощи Климента и Фифа, церковные сосуды, иконы, кресты и, вероятно, много других церковных вещей, привезенных царевной из Царьграда. Впрочем, были и настоящие трофеи. Владимир захватил с собой две медные статуи, капище, и четыре медных коня, вероятно, произведения греческой древности, которые потом еще во времена летописца стояли за церковью Святой Богородицы Десятинной и обманывали некоторых несведущих киевлян своим видом. Они думали, что это были статуи мраморные, по той вероятной причине, что древность памятников успела превратить вид меди в сомнительный материал для неразумеющего глаза. Любопытно то, что русской степной Киев, подобно Корсуню и самому Царьграду, украсился художественными, хотя бы и посредственными памятниками. Можно полагать, что это были изображения двух наездников, имевших по два коня. Вероятно, с колесницей, как бегали цари и знатные люди на Царьградском ристалище и подроме. Ниже мы увидим что эти статуи могли иметь свое значение и для самих киевлян. Владимир возвратил Корсунь грекам в виде Вено или выкупа за царицу. И как только пришел в Киев, тотчас повелел неспровергнуть своих прежних идолов. Одни были посечены, другие сожжены. Главному Перуну справили особый почет. Идол был привязан к хвосту коня и торжественно повлечен с горы к Днепру. Двенадцать представленных мужей сопровождали его, тыкая жезлами. «Не для того, чтобы древо чуяло», — говорит летописец, «а это делалось на поругание бесу, который в этом образе прельщал людей. Пусть от людей же и возмездие примет. Чудны дела твои, великий Господи!» Восклицает он при этом. Вчера люди почитали, а нынче попирают и поругают. Однако люди, еще не крещенные плакали о своем идоле. Для их слез, быть может, Перун, и пущен был на воду в Днепр, и до сих пор не святыню, стружки от гроба, ветхую икону. Русские люди пускают на воду, на реку пусть не разрушается грешными руками, но доплывет к своему берегу. Можно полагать, что и в этом случае язычниками руководило такое же убеждение о ненадобной святыне. Но еще вероятнее, что низвержением перу на реку, в воду, руководила та мысль, которая еще прежде была высказана в поучении греческого философа, а именно, что вода, Первое начало из кони служит очищением от грехов и от идолов, как проповедовали пророки, что ею совершается теперь человеческое обновление. Таким образом, повержение Перуна в реку представляло только образ всенародного очищения от идольского греха. Вот почему Владимир велел проводить Перуна за пороги, там в вольной степи, в стране печенегов, он был оставлен и потом ветром выброшен на мель, которая с тех пор стала прозываться Перуня-Рень. Мель, мыс, холм. Примечание. По всей вероятности Перуня или Перуня-на-Рень есть небольшой остров, называемый теперь Пернов и находящийся в устье реки Таволжанки, между левым берегом Днепра и островом Таволжаным. Лерберг. Исследование о днепровских порогах. Страница 274. Рень означает также холм. Конец примечания. Такое же повержение в воду было совершено и над Волосом, стоявшим особо от Перуна на Подоле, где находилось торговище над речкой Почайной, вероятно, у самой пристани, как помещались кумиры руссов, и на Волге вблизи хазарского или булгарского города Торговище, о чем свидетельствуют арабы. А у Вола Саидола, его же именоваху Скотья Бога, Владимир, велев Почайную реку в Рищи пишет монах Иаков в житии святого Владимира. Такое помещение волоса на торговище дает новое подтверждение тому предположению, что волос был особый покровитель людей торговых. Описанное у арабов поклонение торговых русов, вероятно, должно относиться к волосу. Сокрушив идолов, Владимир послал по всему городу весть, чтобы на утро все выходили на Днепр. Богатый и бедный, нищий и работник, и кто не будет на реке, супротивник будет князю. Услышав это, люди с радостью пошли на реку, рассуждая так, что если бы это не добро было, не приняли бы того князь и бояре. Утром собралось на Днепре людей без числа. Все влезли в воду и стояли кто в глубине по самую шею, кто до персей. Возрастные по колено, как ходят вброд, малые у берега, а младенцев старшие держали на руках. Попы царицыны, попы корсунские совершали обряд и творили молитвы. Сам князь присутствовал на этом торжестве, и, можно сказать, был восприемником всего этого народа. То была неизреченная радость на небеси и на земли, столько душ спасаемых. Побежден был дьявол не от апостолов, не от мучеников, а от простых невежд, не ведавших Бога, не слыхавших учения от апостолов, замечает летопись». После крещения Владимир повелел тотчас по всему городу рубить и ставить церкви по местам, где стояли кумиры и где прежде творили требы князь и люди. На Перуновом холме он поставил церковь во имя святого Василия, своего тезуименитого ангела, имя которого принял во святом крещении в почесть греческому царю Василию Багрянородному. Затем... Начали ставить церкви по городам, и велел Владимир приводить людей к крещению по всем городам и селам. Несомненно, что с этой целью он посажал по городам, по княжениям своих сыновей, которых у него было двенадцать, старшего Вышеслава от Чихинини, посадил на старшем княжении в Новгороде, Изяслава от Рогнеды в Полоцке, Святополка в Турове на Припяти, Ярослава сначала в Ростове, а потом по смерти старейшего Вышеслава посадил в Новгороде, а в Ростове Бориса, в Муроме Глеба, у Древлян Святослава, на Волынии во Владимире Всеволода, в Тмутаракании Мстислава, Станислава в Смоленске, Судислава в Пскове. С князьями Владимир разослал епископов и попов, и повелел крестить всю русскую землю. Примечание. Тверской летописец помещает еще Болеслава в лясях великих, не упоминая о позвезде, что дает повод заключать, не называет ли он позвезда Болеславом. ПСРЛ, том 15, страница 113. Конец примечания. В этих отделенных теперь княжениях мы можем видеть те особые самостоятельные древнерусские волости или области с их городами, которые могли существовать еще до призвания варягов и могли вести свое начало и от более далеких времен. Первым помыслом новых христиан было также создание школы для книжного научения. Владимир собрал детей у лучших простых людей Киева, у «нарочитой», то есть избранной «чади», как говорит летописец, и отдал их в учение по книгам. Матери плакали по ним, как по мертвым, потому что не утвердились еще в вере и вовсе не знали, что из того будет. Само собой разумеется, что эта школа была открыта не для общенародного образования о чем еще неестественно было и помышлять, а прежде всего, исключительно для подготовки церковников, без которых невозможно было распространить веру по всем городам и селам. В этом отношении она была, так сказать, технической специальной школой, потому в ней после азбуки изучались на зубок часослов, псалтырь, Евангелие, Апостол. Книги, самые необходимые именно для церковника. Кроме этого, письмо и пение дополняли весь круг книжной науки, остававшейся чуть не до наших дней основой общенародной грамотности. На другой год, на том месте, где был двор киевских первомучеников, варягов Ивана и сына его Феодора, Владимир заложил большой каменный храм в честь Богородицы, призвав мастеров из Греции. Храм этот строился семь лет, и когда был окончен, Владимир украсил его иконами и отдал в него все, что привез святого и драгоценного из Корсуня. На содержание церкви он определил давать десятую часть от своего имения и от своих городов и укрепил эту заповедь особой записью склятвой, Если кто нарушит заповедь, Да будет проклят!» Он поставил управителем этой десятины корсюнянина Настаса. С того времени церковь стала называться Десятинной, и сам управитель Настас тоже назывался Десятинным. Храм был построен и украшен по-царьградски, фундаменты его простирались в длину от востока к западу на 24, а поперек на 16 сажений. Он был сложен из квадратного тонкого кирпича на особом, очень твердом цементе, толщиной вдвое меньше против кирпича. Снаружи храм был чудного устройства. Он имел 25 верхов или глав, что обозначало совокупность пяти особых храмов, одного главного и четырех предельных, и показывало, что это был и по своему составу истинный соборный храм. Само собой разумеется, что образ такого многоглавия не был принесен из Греции, где в Царьграде храм Богородицы был только о пяти главах. По всему вероятию, в постройке храма участвовал и русский замысел, желавший возвести свою новую святыню во всей русской красоте, какая привлекала тогдашнее общество. Внутренние украшения – как можно судить по открытым в 1828 году остаткам, заключались в беломраморных резных колоннах, поясах, карнизах, в мозаичном поле из цветного мрамора яшмы и других камней, а также из красного шифера и поливных изразцов. Стены были украшены стенописью, а в алтаре золотой цветной мозаикой. Сохраняется также в обломках поясовая греческая надпись, изображенная на сером граните. В подражание Царьграду перед храмом с западной стороны были поставлены упомянутые корсунские статуи с конями. Сооружение такого чудного и небывалого на Руси храма и его освящение, происходившее 12 мая, было отпраздновано Великим Пиром, на которой были созваны бояре и старосты людские, то есть городские, а бедным и нищим Владимир роздал щедрую милостыню. Это было только начало обычных с того времени церковных пиров, которыми Владимир прославил свое княжение и которые стали потом общим заветом русского народа по всем русским странам и местам. Нет никакого сомнения – что такие пиры в языческое время составляли необходимое жертвенное торжество и с принятием христианства были только приурочены к церковным праздникам. В тот же год случилось Владимиру воевать с печенегами у города Васильева. Встреча с врагом была так неудачна, что сам Владимир, не выдержав натиска, побежал и едва спасся, укрывшись где-то под мостом. Это было в день преображения Господня, 6 августа. В благодарность за свое избавление Владимир построил в Васильеве обетную деревянную церковь, которая, вероятно, была поставлена в один день. Но зато обрадованный князь праздновал преображение Господне целых 8 дней, сварил триста провар меду, созвал бояр посадников, старейшин со всех городов и множество рядовых людей и роздал убогим триста гривен К его дню воротился в Киев и опять устроил великий праздник, созвав бесчисленное множество народа. Радовался он душою и телом, говорит летопись, что все это были христиане и стал устраивать такие празднества каждый год. С особенной силой раскрывшаяся в нем христианская вратская любовь ко всем, по обычаям времени нашла себе ближайшее и полнейшее выражение в этих хлебосольных празднествах. Однажды, слышит он, читают в Евангелии, «Блаженны милостивые, якоте помилованы будут. Продайте именья ваша и отдайте нищим. Не скрывайте себе сокровищ на земле» и прочее. И Давида, глаголющего Блажен муж, милуя и дая. И слова Соломона, сказывающего, что отдавая нищему, Богу взаймы даешь. Все это услышав, Владимир повелел всякому нищему и убогому приходить на княжий двор и брать всякую потребу питье и яденье и сказны деньгами. Но скоро он припомнил, что есть дряхлые и больные которые не могут дойти до его двора, и велел устроить особые вазы, накладывать в них хлеб, мясо, рыбу, всякий овощ, мед в бочонках, а в другие квас, и возить по городу, спрашивать, где больной нищий, который не может идти князю во двор и раздавать кому что нужно. А во дворе у себя... Он установил каждое воскресенье давать пир в гриднице и приходить всем, боярам, гридям, соцким, десятским и лучшим избранным мужам города при князе и без князя. Было за этими столами всего во множестве. От мяса, от скота, от зверины и всего было в великом изобилии. Дружину он любил особенно и ничего не жалел для нее. С ней он думал о строе земском, об уставе земском, о войнах. Однажды подпили его гости и начали роптать на своего князя. Горе нашим головам! Дает нам есть деревянными ложками, а не серебряными. Услыхав хмельной ропот, Владимир велел выковать серебряные ложки и молвил при этом «Серебром и золотом не соберу дружины, а дружиною отыщу и серебро, и золото, как и дед мой и отец мой дружиною доискались и злата, и сребра». Достопамятные слова, которые содержали в себе смысл всей предыдущей русской истории и давали непреложное руководство князьям и на последующие века. Милость и братская любовь Владимира распространились еще дальше. Евангельские слова упали на такую почву, которая, следуя прямым и чистым путем, не хотела мириться ни с какими противоречиями жизни. Если христиане умножались даже и от того, что княжий двор по-братски отворен был для всякого нуждающегося, для всякого бедняка и нищего, то недовольные язычники, напротив, должны были уходить из Киева, и они-то, вероятно, и засели по дорогам разбойничать, воюя именно с христианами. Как бы ни было, но особая милость и доброта князя к народу тотчас возымела и свои последствия. Умножились разбои. Тогда сами епископы, провозглашавшие слова милости и прощения, пришли к Владимиру и сказали – что умножились разбойники. Отчего не казнишь их? Боюсь о греха, отвечал Владимир. Епископы преподали ему первое поучение о государственной обязанности. Ты поставлен от Бога казнить злых, а добрых миловать, сказали они ему. Следует казнить разбойников, но по правде, с испытанием. Владимир стал казнить и потому отверг виры, то есть выкупы и взыскания за убийство, которые составляли очень важный доход городской дружины, употребляемой на содержание войска. Старейшины города вскоре поняли невыгодность нового постановления, и вот епископы, а с ними уже и старейшины, снова пришли к князю, и рассказали, что война стоит дорого. Виры надобны на оружие и на покупку коней. Просили восстановить виры. Так буди! Быть посему, порешил Владимир, и стал жить по устроению отцов и дедов, стало быть, не изменяя старого закона о вирах. В таких теплых чертах изобразил летописец Владимира Христианина. Нам не следует, однако, забывать, что в этом образе соединены все общие черты, которые от глубокой древности обрисовывали вообще доброго князя, а потому в сказании летописца о Владимире мы прежде всего можем видеть восторженный идеал, желанный образ, в котором представлялся народу добрый князь. Сам рассказ о разбойниках и вирах отзывается назиданием и рассуждением о том, как следует поступать доброму князю. Кроме того, в этих чертах мы узнаем героя народных песен, ласкового князя Владимира Красное Солнышко, которое всем светит и всех греет. И очень заметно, что еще первый летописец, составляя свою повесть временных лет, использовал эти песни, чтобы изобразить в живом образе своего идеального князя Владимира. Если было так, то Владимирова широкое гостеприимство, его праздничные непрестанные пиры и беззаветная любовь к дружине могут рисовать время гораздо более раннее. Они могут относиться к той эпохе, когда дружинный городовой быт во главе с князем впервые сложился в особую народную силу, сделался средоточием племенной жизни. И до Владимира были князья, и, конечно, не личностью Владимира был вызван такой идеал доброго князя, носящий в себе черты по преимуществу быта языческого, исключительно дружинного, которые в качестве положительных черт употреблены летописцем и для изображения Владимира христианина. Здесь только в первый раз представился летописцу случай высказать общенародную любовь к князю и показать те основы, какими эта любовь укреплялась в народе. Устроение отцов и дедов, к которому относительно вир Владимир возвратился по просьбе самих же епископов и старейшин города, земское устройство еще языческой Руси было так сильно и крепко, что небедственная война Святослава Ни его бедственная смерть и последовавшие за ней внутренние междуусобие не произвели в нем ни малейшего колебания. Политическое могущество Руси все больше и больше вырастало как бы само собою, а потому и при Владимире, как мы уже говорили, оно распространилось с новой силой и больше всего по западным границам, так как Восток был уже обойден самим Святославом, Корсунский поход Владимира показывает, чего можно было ожидать от Руси и на греческом юге, особенно при тех смутных обстоятельствах, в каких находилась тогда Византийская империя. Но именно с этой стороны, поперек дороги, лежало идолище поганое, с которым приходилось бороться без конца, у которого, отсекая одну голову, вырастает три.